19 -е. Смотрю в потолок, откинувшись в кресле и закинув ноги на стол. Два месяца назад я пошёл работать в компанию Шелеста. Не скажу, что я испытываю от этого удовольствие, но всё идёт вполне неплохо. Перевожу взгляд на запястье. Четыре часа дня. За окном промозглый дождь. Приёмной слышу шум, а через минуту дверь распахивается. На пороге Дягилев и его сестрица а день начинался довольно неплохо. Я слышал, что он вернулся на гражданку, но не думал, что заявится ко мне. Выпрямляюсь, складывая руки на столе. Ну, привет, друг. Не слишком желанная встреча. В тебе много радушия, Доронин. А мог бы и порадоваться старому другу. Усмехаюсь. Вика жмётся к выходу. Помнит. После того случая в универе, когда эта мразь Подсунула Эльвире туфли со стеклом. Мы с ней неплохо так побеседовали. С тех пор она больше близко не подходила. Да даже смотреть в нашу сторону опасалась. А теперь появился наш герой, Захар. И Викуша высунула голову. «Выпить предложишь?» «За встречу. Обойдёшься. Чего припёрся?» «Я думал, ты ещё отдаёшь долг родине. Комиссовали?» Желудок, знаешь ли, барахлит. А пришёл я наладить отношения. Хватит уже дуться. Каждый получил своё. Я сапоги, а ты уютная креслица в тёплом офисе. Зависть. Плохое чувство. Да, но мы оба виноваты в том, что произошло. Мы спорили вместе, если ты помнишь. Чего тебе надо? Я же говорю, наладить отношения. Очень хочется вызвать охрану. Но я пойду тебе навстречу. Достаю из ящика пару тысяч долларов, кидая их на стол. Вот цена нашей с тобой дружбы. Захар подходит ближе, упирается ладонями в крышку стола, смотрит мне в глаза, он явно в бешенстве. «Еще увидимся». Ядовито улыбается и уходит из кабинета, утягивая сестрицу за собой. «Надеюсь, это насекомое не создаст проблем». Из офиса еду в особняк отца, мгновенно забывая о визите Захара. На парковке замечаю машину Богдана. Если он здесь, то разговор, с которым я приехал, пройдёт легче. Поднимаюсь в кабинет, проводя пятернёй по волосам. — Всем здрасте. — И тебе не хворать, — хмурится отец. — Чего пришёл? — Есть разговор. — Давай быстро. У меня ещё куча дел. — Я хотел... Пригласить на ужин девушку? Познакомить вас с ней? Это уже интересно. Папочка упирается пальцами в поверхность стола, смотря на меня не без удивления. Только вот знакомиться с твоими губастыми потаскухами, Эля нормальная. Эля? Богдан. Ты посмотри, он помнит имя девчонки, с которой спит. Это что-то новенькое. Шелест, сидящий позади меня в кресле, ухмыляется. «Александр Николаевич, так может, любовь? У него? Смеёшься? Восьмое чудо света. Я вообще-то здесь. И как мы забыли? Ну, приводи свою». В кабинет заходит Марина, обрывая отца на полуслове. В её руках чашка кофе. Она отдаёт её папочке и присаживается на краешек стола. «О чём спор? Познакомить нас с девушкой своей хочет». «Так это же прекрасно!» Даниил приглашай ее к нам сегодня на ужин. Мне очень интересно с ней познакомиться». Оборачиваюсь. Шелест сидит в развязной позе, упираясь локтем в ручку кресла, а кистью подпирает висок. Я был уверен, что он меня поддержит, но, походу, сегодня он на одной волне с моим отцом. В пятницу. Мы приедем сюда в пятницу. Киваю. И вы приезжайте. Богдану. «Как я такое пропущу?» усмехается. «Богдан!» Марина приподымает бровь. «Всё, всё, я уехал!» Шелест выходит из кабинета, а я, как дебил, остаюсь стоять посреди комнаты под пристальным взглядом отца. «Ладно. Мне даже интересно, что там за Эля?» Киваю и выхожу на лестницу. Шелест ждёт меня там. «Ты ей рассказал про аварию?» Начинает сразу, стоит мне подойти ближе. «Нет». Сискиваю зубы. «Ты до сих пор не сказал?» «Это не твое дело, не лезь». «Как знаешь». Бог хлопает по плечу и сбегает вниз. Упираясь в перила, понимая, насколько я близок к провалу, все слишком далеко зашло. Я так ей ничего и не сказал. Оплатил все, что мог ей, Оле, но даже словом не заикнулся о своей вине. Ни словом. «Пятница». «О, это долгожданная пятница». «Нет, это страшная пятница. Наверное, я до сих пор нахожусь под впечатлением». Доронин об обыденным тоном заявил, что вечером нас ждут на ужин в доме его отца. А я не могла нормально уснуть всю неделю, потому что это страшно. Так страшно туда идти, я как чумы боюсь их неодобрения. Поправляю короткие шорты, смотря на свои ноги в зеркале. Прошло уже пять месяцев после операции. 5 а я никак не привыкну к тому, что теперь я могу спокойно ходить в шортах. Не знаю, для чего это случилось со мной. Авария, ожоги. Может быть, для того, чтобы я повстречала человека, которого смогу полюбить? Ведь если бы не авария, я бы так и не смогла уйти от Андрея, как бы плохи ни были наши отношения. Я бы не погрузилась в себя, не столкнулась с Даней. Все в нашей жизни не случайно. Каждый взлет... Каждое падение. Неужели, чтобы стать счастливой, нужно действительно испытать боль? Не хочется в это верить. Нужно жить, искать в любой тьме свет и верить в лучшее. Эль, оборачиваюсь. Даня приоткрыл дверь в мою комнату. Он теперь, можно сказать, прописался в нашей квартире. Поначалу соседи настороженно и с заядлым любопытством наблюдали за тем, как у подъезда паркуются дорогие спортивные машины. Но, кажется, даже те, кто пытался уколоть мою маму и уличить меня чуть ли не в проституции, наконец успокоились. Это было странно. видите его здесь впервые. И, наверное, я долго привыкала к тому, что Доронин не в курсе самых обычных вещей. Ну, вроде того, что окна в доме мы моем сами, а не вызываем клининг. Я не знаю, что надеть. Что хочешь. Садиться на кровать. Это не прием и не маскарад. Не смешно. «Может, жёлтая?» «Тогда лучше зелёная». «Да, хотя ты прав. Вообще, можем что-нибудь купить, если хочешь». Поджимая губы, потому что походы с Данилом по магазинам это, наверное, одно из первых, что я не люблю в этой жизни. Меня передёргивает от цен, хотя и плачу за это не я, да и вообще мы часто ругаемся на этой почве. Доронин не может адекватно воспринимать мой мир, считая многое глупыми заморочками, а я не могу воспринимать его». Потому что, несмотря на то, что я его люблю, это не отменяет того факта, что он тратит отцовские деньги, рассуждая о высоком. «Не, тогда точно зеленая». Слышу его смех, закатывая глаза. «Как там Оля?» «Ой, мы созванивались сегодня. Она такая молодец. Чувствительно свернулась. Она сама разгибает и сгибает колени. А, и, конечно, приглашает в гости. На днях заедем». Улыбаюсь ему через зеркало, и не могу не восхититься. Данил особенный человек. Несмотря на свой своеобразный характер, он самый замечательный, честный, добрый. Кладу телефон на тумбочку у кровати и, обив Данину шею руками, сажусь к нему на колени. Может, мы все отменим? Не думаю, что я им понравлюсь. Ты? Кто-то себя явно недооценивает. И это точно не ты, усмехаюсь. Нет, правда, твой отец не будет в восторге, я уверена. Да плевать мне на него. Если он не приедет, будет даже лучше. Я тебя с Мариной хочу познакомить и с Богданом. О Марине я слышала уже много раз и всегда удивлялась, потому что Марина Мачиха по факту чужой человек, к которому Даня относится лучше, чем с своим родным родителям. И это настолько задирает планку этой женщины. Ладно, мне уже все равно не отвертеться. Именно. Одевайся, через час поедем». Алина Алексеевна там что-нибудь из еды оставила, прежде чем в деревню умотать. А то я сегодня на кофе целый день. Конечно, как она тебя, любимого, оставит голодным. В холодильнике все. Отлично, я на кухню, а ты собирайся не вздумай улизнуть. А очень хочется. Часа через два мы подъезжаем к огромному, нет, гигантскому особняку. Я никогда в жизни не видела дома таких масштабов живую. Все здесь пропитано роскошью, начиная от загона, заканчивая стоящими на дорожках автомобилями. Но это верхушка всего того, что я здесь обнаруживаю. Внутри всё словно на картинке глянцевого журнала с интерьерами. Эстетика так и прёт. Прохожу по просторному светлому холлу, карочному окну, во всю противоположную стену. Масштабы поражают. Доронин ходит за мной хвостиком, молча. А я... я даже не могу собрать свои мысли воедино, В голове такой ковардак Кажется, я на самом деле полностью не осознавала, с кем встречаюсь. «Данил Александрович, добрый вечер вам и вашей спутнице. Все уже накрыто». Высокая статная женщина тепло улыбается, указывая ладонью в проем по правую сторону от нас. «Спасибо». Кивает, протягивая мне руку. Робко улыбаюсь, вцепляясь в его ладонь, как спасательный круг. «Отец уже здесь?» «Он задержится немного» но за ним уже отправился вертолёт. «А ты как думала, Элечка? На пробке тут никто не расшаркивается. Женщина удаляется, а Даня тянет меня в сторону столовой, видимо. Мы проходим вглубь дома, а я считаю про себя до ста. Нужно успокоиться. Главное, не нервничать». Данила цепляет меня от себя, подталкивая вперёд. Огромная столовая в стиле Прованса завораживает. «Но ненадолго. Стоит нам-то появиться...» как три пары глаз с любопытством смотрят в нашу сторону. Невысокая, хрупкая женщина в сливочно-бежевом платье одаривает нас улыбкой, поднимаясь из-за стола и торопливо направляясь в нашу сторону. «А мы вас так ждали!» «Добрый вечер!» – сжимают мои ладони, которых я, кажется, не чувствую. «Здравствуйте!» Улыбаюсь, но кажется очень по-дурацки. «Эля, вы красавица!» «Даниил, не стой столбом!» – со смехом. Девушка вся дрожит от страха. Крепче стискивает мои руки. Я Марина. Это, указывает на светловолосого парня, сидящего на стуле во главе стола, Богдан, мой сын. А это его жена, Герда. Привет. Парень задорно улыбается, а я не могу не отметить, насколько у него красивая улыбка. Он вообще как с обложки журнала. Странно, но такое ощущение, что я действительно видела его на какой-то обложке. «Очень приятно», – бормочу, стараясь повысить громкость своего голоса. Девушка с шоколадными глазами еле заметно улыбается, поднимаясь из-за стола. «Она настолько худая, что мне становится страшно. Как она вообще держится на ногах?» Идя к нам, она нервно поправляет свои короткие волосы, уложенные в высокий ёжик. «Мы не кусаемся», – звонко смеётся, беря меня под руку. «А тот Доронин, наверное, тебе тут на рассказывал «Про тебя точно», – вклинивается Данилл. Герда цокает и, не обращая внимания, тащит меня за стол. Марина идёт следом, а Даня протягивает ладонь Богдану. «Саша сказал начинать без него». Марина поджимает губы, выжидая реакцию Данила. «И отлично». Доронин садится на стул рядом со мной, напротив Герды. Шелест пересаживается поближе к жене, а женщина в униформе подаёт к столу первое блюдо в виде салата. Я не успеваю взять в руки вилку, как позади слышатся шаги, Мне кажется, или все насторожились. Где-то через полминуты в столовую заходит высокий мужчина с лёгкой сединой. На нём тёмно-синий костюм и шикарный атласный галстук. Марина словно бабочка слетает со стула, с улыбкой направляясь к нему. Я смотрю на них, затаив дыхание. «Всем добрый вечер!» Данин отец стаскивает галстук, расстёгивая первые пуговицы на рубашке. Марина целует его в щёку. Её глаза горят счастьем. — Саша, познакомься, это наша замечательная Элечка. — Александр Николаевич. Он шагает к столу, восседая во главе. — Здравствуйте. Заламываю свои пальцы под столом. Приятно познакомиться. — Не волнуйся так, деточка. Его губы изгибаются в подобие улыбки. Я не кусаюсь. Данил хмыкает, беря со стола вилку. Богдан внимательно наблюдает за всем происходящим словно находится в театре и смотрит спектакль. Все же не всегда приятно блистать на сцене, еще и в главных ролях. «Саша», Марина качает головой, «не пугай нам ребенка. Итак, мои дорогие», поднимаются со стула. «Я так рада, что мы все сегодня здесь собрались. Как же я люблю домашние посиделки. Жаль, что у нас не так часто получается собраться всем вместе. Давайте выпьем за встречу и за такое теплое знакомство». Данил, у тебя очень милая девушка. Она поднимает бокал, вытягивая руку вперёд. Всдаётся звон хрусталя. Я, делая глоток вина, отмечаю, что оно очень вкусное, сладкое такое. На несколько минут все погружаются в молчание. Данил сжимает под столом мою ладонь, уголки его губ ползут вверх. И как вам удаётся терпеть моего сына? Я поднимаю глаза, с удивлением смотря на доронина старшего. Я не думала, что он так прямолинеен У них не очень хорошие отношения с сыном, но говорить так чужому человеку – это как минимум странно. А уж то, что некрасиво и подавно. Саша!» Марине явно не по вкусу такой тон беседы. даньку у нас веселый экземпляр, да, Эльк?» – вмешивается шелест. «Это точно», – закусываю губу. «Данил очень хороший и веселый». «И давно веселитесь?» – не унимается Александр Николаевич. «Мы встречаемся», – делаю акцент на этом слове, – «чуть больше полугода». «Вот как?» – мужчина явно удивлён, или же делает вид. Даниил всё это время молчит, только внимательно наблюдает за своим отцом. «Интересно. Не думал, что мой сын способен на такие долгие отношения». «А чем он хуже вас?» – «Во мне бушует злость». И я не успеваю понять, как это говорю. Повисает пауза. Боже, что я наделала? Опускаю голову в тарелку, пряча взгляд. А потом вздрагиваю от резкого хлопка. Ещё и ещё. Шелест хлопает в ладоши. Ему весело. Ну, хоть кому-то. «Даня, я её уже люблю», — обнимает жену, притягивая к себе за шею. «Александр Николаевич, тебя уели. Легко так. На лопатки прямо кинули». Данил ухмыляется, откидываясь на спинку стула, сжимая мою ладонь. «Извините», – мечусь взглядом по комнате. «Ты права, Марина. Какая интересная девочка», – мужчина усмехается. «Надо за это выпить». «Действительно, на лопатке», – говорит тише, опрокидывая рюмку коньяка. Атмосфера становится в разы непринужденнее, а я выдыхаю, «Надеюсь, это не показное веселье?» «Эля, а на кого вы учитесь?» Марина ставит один локоть на стол. «Связь с общественностью?» «Нравится? Собираетесь работать по специальности?» «Думаю, да. Мне нравится пиар, и всё, что с этим связано, даёт свободу мышления». «Согласна. Если ты творческая личность и не любишь рамки, тебе явно понравится». «Вы пиарщик?» «Это уже интересно». «Нет, что ты. Я учитель. Можно же на «ты»?» «Конечно. Никогда бы не подумала, что вы учитель». «Она самая крутая училка. Геру так строила, мама не горюй». Герда закатывает глаза, легонько ударяя мужа по плечу. «Вы вместе учились в школе?» спрашиваю удивленно. «Ой!» Марина отмахивается. «Они друг за дружкой, как веревочкой привязанные ходили». «До сих пор ходят», — добавляет Даня. «Классно. Мне всегда казалось, что школьная любовь — это так возрастное». «Ой, я когда Шелеста первый раз увидела, мне его прибить хотелось. Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя жопа так себе? Пардон за мой французский», — прыскаю от смеха. «Вот-вот, сама галантность», — качает головой. «Я же любя. Скажи тебе, что ты и красотка, ты бы и не запомнила». А тут на всю жизнь эмоции. Железная логика, Богдан. Эль, а как вы с Даней познакомились? Случайно. Я его толкнула, он разбил телефон. Подробности я, конечно, опускаю, но по факту познакомились-то мы именно так. Ой, он там, наверное, все пространство вокруг себя салфетками протёр зная этого брезгливого. А сама-то? Данил делает глоток из стакана с водой. Мне шелест рассказывал, как ты там пуговицами на платье хвасталась. «Боктан, блин!» Разговор полностью переходит в шутливое русло, и я начинаю чувствовать себя в своей тарелке ровно до вопроса Александра Николаевича о моих родителях. Да, моя семья явно не вписывается в круг их общения. У моих родителей небольшой магазинчик одежды. Он одобрительно кивает и смотрит так, словно душу мою видит. «Значит...» «Данил сейчас живет у вас дома. С каких пор тебя это интересует, папа?» Доронин грозно смотрит на сына, но ничего не отвечает. «Думаю, чтобы стать хорошим специалистом после учебы, ты должна уже сейчас начать работать. Может быть, она сама разберется? Господи, у меня сейчас голова лопнет от их разборок. Так, ладно, соберись, Эля, соберись». Я думала об этом, но не везде готовы взять студентку-очницу. Все хотят полноценного работника. Богдан, она могла бы стажироваться у тебя в pr отделе Можно. Шелест лениво тянет сок через трубочку. Нам всегда нужны сообразительные люди. Ох, щеки начинают гореть. Кстати, Богдан, у Эльки курсач, ей нужно интервью со звездой. Поддерживает Даня. Ты как? Ещё с прессой общаешься? Да без проблем. Звоните, приезжайте в гости. Что-нибудь намутим. Спортсмен нам для курсача подойдёт. Чемпион мира. Киваю, как болванчик. Так, теперь ясно, почему его лицо мне знакомо. Шелест – звезда спорта. я точно видела его фотки в интернете. Я далека от спорта. Очень далека. Но теперь мой быстро соображающий мозг понимает, кто это, и что полстраны смотрели бой с ним весной. Становится опять не по себе. За один вечер я успела офигеть сто пять раз. «Ребята, мы вас оставим?» Марина поднимается на ноги. «Болтайте, развлекайтесь». Доронины уходят, и я, не дыша, смотрю им вслед. С их уходом выражение становится крепче, как и напитки. Только Герда остается верна водичке. После очередной шутки я спрашиваю у Дани, где туалет, и топаю туда». На телефон приходит сообщение. Мешкаю и открываю его, чтобы прочесть. Сглатываю, впиваясь глазами в яркое фото, на котором Доронин стоит у красной плоской машины. Рядом с ним тягелев. Я всматриваюсь в их лица, на мирной знак, фары и меня отбрасывает во времени. Перед глазами цифры. Яркий свет фар и цифры. 9 9 9 Точно такие же цифры, как на этом фото. Меня ведёт. Телефон, который я прижимаю к груди, валится из рук, я, как в замедленной съёмке, вижу летящие в разные стороны осколки стекла, стекла машины, в которой мы заперты. Их так много, они переливаются под светом ламп, а я начинаю терять равновесие. Собраться. Прийти в себя. Это лишь моё воображение. Жуткое совпадение. По спине течёт ледяной пот, прикладываю ладонь к лицу, стараясь передвигать ногами, придерживаясь за стенку. Моё счастье, что дом большой, и меня никто не видит и не слышит. На пошатывающихся ногах добираюсь до туалета, который находится в другом конце коридора. И, закрыв белую массивную дверь, упираясь руками в края раковины, задираю голову к зеркалу. Смотрю на своё красное лицо и включаю холодную воду. Кто прислал это сообщение? Слегка обрызгиваю себя, закрываю кран и, обтерев руки полотенцем, иду обратно в столовую. Главное, не подавать вида, что я не могу. Меня словно размазывает между стен. В горле встаёт ком из горечи и сомнений. Неужели? Нет. Он не мог. Не мог же? Я стараюсь оправдать Данила, внушить, что это моё сумасшествие. Это ведь так. Я ненормальная. Я ходила к психиатру. Да, это очередной приступ. Маниакальная фаза. Это она. В столовую прихожу подавленной и сразу привлекаю к себе внимание. Данил подскакивает со стула, обнимая меня за плечи. Ты чего? Все хорошо. Не знаю. Плохо себя чувствую. Очень плохо. Гер, иди наверх. Слышу внушительный голос Шелеста. «Наверх!» Стук каблуков и вновь тишина. Я не чувствую ног, они ватные, не мои. Облизываю губы, опираясь на Доронина, который очень и очень взволнован. «Врача?» «Эль? Нет, не надо. Поехали домой». «Пошли в мою комнату». Дом резко оживает, сосредотачивая на мне все внимание. Персонал бегает, как заведенный, мне суют какие-то лекарства, Марина вызывает врача, И всё это так громко. Уши режет от этих воплей и суеты. Давай я отнесу. Его руки уже касаются моих ног. Он притаскивает меня на третий этаж, аккуратно располагая на кровати. Сейчас док приедет. «Не надо». Поворачиваюсь на бок, поджимая под себя ноги. «Что случилось, Эль? Если я сейчас озвучу этот ужас, о котором думаю... Он же не обидится? Я же ненормальная, правда?» вытирая мокрые щёки и, наконец, открываю глаза. Данил сидит рядом, взволнованно сжимает мою руку, слегка подавшись вперёд. В нас врезалась машина. Такая же красная машина, как эта. Показываю фото на телефоне. 999. Я не помнила номер до этого, а сегодня увидела фотографию и теперь отчётливо его вижу в своей голове. Это бред? Слышу сток своих зубов. Эль, я давно хотел. Он обрывает себя, а моя душа падает вниз. Прошу тебя, не говори, не смей это озвучивать. Если это правда, соври, скажи, что ты ни при чём. Я умоляю тебя, умоляю. Но он не слышит моей мольбы. Я вижу, как шевелятся его губы. Слышу, как льётся его речь. И хочу умереть. Меня распарывают наживую Вытряхивают внутренности, А после поджигают. Я чувствую огонь на своем теле. Чувствую, как раздуваются волдыри, молчу. Адская боль парализует. Я еле дышу, а он продолжает говорить. Прости меня. Я не хотел. Мои извинения пустое, Я знаю, но умоляю. Прости меня. Его губы касаются моего запястья, и я хочу поскорее вырвать руку. Мне паршиво. Я еще не понимаю до конца, что чувствую, пока это безразличие ко всему. У меня апатия. Я смотрю сквозь все в этой комнате и медленно иду ко дну. Тону на глубине огромного озера с отравленной водой. Почва, которая позволяла мне стоять на ногах, «Сгорела. Её больше нет. Это он. Тот, кто всё испортил. Тот, кто чуть нас не убил. Почему? За что? Неужели это не всё? Почему кто-то делает это с нами? Зачем вынуждает проходить через этот ад? Ненавижу. Как я всё это ненавижу!» утираю слезы поднимаясь с кровати меня до сих пор потряхивает но я должна отсюда уйти меня душит этот дом я не могу здесь находиться не после того что узнала его руки вновь на моей коже он прижимает к себе целует но я стою без права пошевелиться прикрываю глаза считаю до 100 сейчас все закончится это сон Глупый сон. «Прости. Шепот. Прости. Поцелуй. Я виноват. Я не знал, как сказать. Я тебя люблю, слышишь? Я очень тебя люблю. Его пальцы вцепляются в меня, словно когти коршуна. Он не намерен меня отпускать, а я не намерена остаться. «Убери руки» говорю ровным, но за могильным тоном. Пожалуйста, Данил, убери от меня руки. Эль, мне нужно домой. Я хочу побыть одна. Побыть одна.